Более не раздумывая, он стал будить Элену. «Проснитесь! Да проснитесь же!» — громко выкрикивал он, тормоша девушку. Бедная Лена, разбуженная его криками и толчками, увидев бледный свет лампы и искаженное лицо монаха, похолодела от ужаса. Когда же ее взгляд упал на брошенный на край матраса кинжал, Она все поняла и упала к ногам скидони. О, пощадите, святой отец, смилуйтесь надо мной, дрожащим голосом пролепетала бедняжка. Отец! В отчаянии воскликнул монах, но, опомнившись, взял себя в руки. Что напугало вас, дитя мое? промолвил он почти спокойно. Казалось, он уже забыл о своем злодейском намерении, и иные чувства владели им, толкая на иные действия. «Смилуйтесь, святой отец, проявите милосердие», — продолжала умолять его бедная девушка. Но монаха жгло нетерпение. Его мысли были о другом, столь главном для него, что он даже не замечал испуга девушки. «Чей это медальон?» — нетерпеливо одернул он ее. «И чей портрет?» «Какой портрет?» — в недоумении спросила ничего не понимающая Елена. «Откуда он у вас? Говорите!» «Зачем он вам, святой отец?» — взмолилась совсем ничего не понимающая Елена. «Отвечайте!» — все больше терял над собой контроль Скидони. «Я не расстанусь с ним, святой отец!» — осмелись воскликнула Елена и прижала метальон к груди. «Зачем он вам?» «Почему вы не отвечаете на мой вопрос?» Страх лишил вас языка, воскликнул в волнении Скидонии и, поняв, что выдает себя, отвернул лицо. Но через мгновение в нетерпении он схватил Елену за руку и повторил свой вопрос. В голосе его было отчаяние. Того, кто на портрете, увы, уже нет в живых, прошептала Елена и, вырвав руку, расплакалась. «Вы лукавите!» — рассердился Скидоний и окинул ее недобрым взглядом. «Я снова спрашиваю, чей это портрет?» Елена, взяв в руки медальон, посмотрела на него долгим печальным взглядом и поднесла к губам. «Это мой отец!» — тихо промолвила она. «Ваш отец?» — глухо произнес монах и отвернулся, словно не выдержал ее взгляда это поразило елену я не знала отцовской заботы промолвила она лишь теперь я понимаю как не хватает мне ее его имя нетерпеливо снова прервал ее монах теперь когда попыталась продолжить елена когда кроме вас мне некому помочь святой отец его имя грозно повторил монах Это тайна. Он был несчастлив. Попыталась возразить Елена. «Имя!» Я дала клятву хранить его тайну. Защищалась, как могла Елена. «Если вы дорожите своей жизнью, назовите имя! Помните, жизнью!» Робкие попытки девушки сохранить семейную тайну не увенчались успехом. Монах был настойчив, он был на грани исступления, и бедная девушка испытывала смертельный страх. Хорошо, — наконец уступила она. Его имя — Маринелла. Из груди монаха вырвался стон. Он поспешно отвернулся и отошел. Но растерянность его была недолгой. Вернувшись к девушке, он помог ей встать с колен и, не дав опомниться, Снова забросал вопросами, откуда он родом. — Это далеко отсюда, — уклончиво ответила настороженная его поведением Элена. Но он заставил ее рассказать все, что она знала об отце. Выслушав, монах тяжело вздохнув, отошел от нее и заходил по комнате. Теперь он молчал. А вопросы задавала почти успокоившаяся Елена. Она хотела знать причину его пристального любопытства к ее отцу. Скидони, однако, не собирался отвечать и сделал вид, что не слышит ее. Еще ниже опустив голову, он нервными шагами мерил комнату. Страх Елены давно уступил место живому любопытству. Ей показалось, что во взглядах монаха, которые он изредка бросал на нее, появилось что-то новое, и она готова была поручиться, что заметила слезинки, блеснувшие в его глазах. Несмотря на все ее попытки разговорить его, он упорно отмалчивался. Напряжение нарастало, и не выдержал. Елена с удивлением и испугом услышала глухие рыдания. Еще более неожиданным для нее было то, что монах вдруг подошел к ней и, опустившись на край матраса, взял ее за руку. Девушка непроизвольно отшатнулась и попыталась отнять руку, но сдавленный голос монаха остановил ее. «Бедное дитя!» — тихо промолвил он. Перед тобою твой несчастный отец. Монах еще ниже опустил капюшон на лицо и горестно поник перед ней. — Отец? — не веря его словам, — воскликнула девушка. — Вы? Мой отец? — Скидо не ответил ни сразу. — Не смотрите так на меня, дитя мое, — произнес он, наконец, дрожащим от волнения голосом. Я читаю осуждение в вашем взоре. Осуждение? Почему, святой отец, встрепенулась Елена, испытывая внезапную симпатию к этому загадочному монаху. Почему я должна осуждать вас? Почему? горестно простонал Скидоний. О, Боже, милосердный, ты слышишь ее? Он стремительно вскочил, за Девкин жал, скользнувший на пол. Вид кинжала, очевидно, причинил ему нестерпимую боль, ибо он с силой отшвырнул его в дальний угол. Он проделал все это так быстро, что Елена ничего не заметила, кроме возросшего волнения Скидони, который снова заметался по комнате. Голосом полным сострадания девушка, наконец, осмелилась спросить его, что сделало его таким несчастным. Монах замер от неожиданности и долго и пытливо смотрел на нее. Наконец, вздрогнув, как от удара, он пришел в себя и снова зашагал по комнате. — Почему в вашем взгляде жалость, святой отец? — встревоженно спросила Елена. — Что причиняет вам страдания? Откройтесь мне, облегчите свою душу. Голос девушки был полон искреннего сострадания. Скидоний, не выдержав ее взгляда, бросился к ней и прижал ее к своей груди. Елена, ощутив на своих щеках слезы этого измученного страданиями человека, сама, не зная почему, тоже разрыдалась. Скидоний не спешила открывать ей тайну своих терзаний. А Елена, чувствуя это, продолжала испытывать к нему настороженность и недоверие поэтому она поспешила освободиться из его объятий. Это смутило и огорчило Скидоне, столь неожиданно даже для себя выдавшего степень своего волнения. «Вы не верите мне», — печально произнес он, «не верите в мои отцовские чувства». «Постарайтесь понять меня», — смущенно оправдывалась Елена. «Я никогда не знала своего отца». Руки Скидонии опустились... Он молча смотрел на девушку.